Глава вторая. Профессор Овца. Проснувшись на следующее утро в 8 мы спустились на лифте вниз, вышли на улицу и отправились завтракать в ближайшую забегаловку. Ни ресторана, ни даже захудалого буфета в отеле Дельфин не оказалось. Как я уже говорил вчера, нам нужно разделиться, сказал я, передавая ей копию снимка с овцами. Я попробую выяснить, где находится место с горами на фотографии. Ты соберёшь информацию обо всех пастбищах, где выращивают овец. Как действовать, думаю, объяснять не нужно. Самая, казалось бы, незначительная деталь может пригодиться. Любая мелочь, и уже не придется мотаться по всему Хоккайдо тычась наугад. Не беспокойся, я сделаю все как нужно. Тогда встречаемся вечером в отеле. Ты главное не переживай, сказала подруга, надевая темные очки. Вот увидишь, мы все в два счета найдем. Хорошо бы. вздохнул я. Как и следовало ожидать, в два счета дело не разрешалось хоть тресни. Я сходил в отдел путешествий губернаторства Хоккайдо, обошел с дюжину туристических фирм и экскурсионных бюро, нанес визит местное общество альпинистов, побывал во всех местах, хоть как-нибудь связанных с поездками в горы и экскурсиями на природу. Никто из опрошенных мною не смог сказать ничего определенного при взгляде на фотографию. Обычный горный пейзаж, каких тысячи, говорили мне разводя руками, тем более заснят такой небольшой фрагмент. Я пробегал по городу целый день, но все, что мне удалось разузнать, сводилось к одному и тому же. Горы на фотографии выглядели слишком обычно, чтобы по столь маленькому фрагменту можно было их опознать. В книжном магазине я приобрел атлас острова и книгу "Горы Хоккайдо". Потом зашел в кафетерий, сел за столик, заказал сразу два имбирных лимонада и погрузился в чтение. На Хоккайдо было невероятное множество гор, и подавляющее большинство их походило друг на друга по цвету и форме. с терпением, я принялся случать одну за другой иллюстрации в книге с пейзажем на фотографии крысы. Уже через десять минут у меня заболела голова. Самое ужасное заключалось в том, что все горы в этом флианте, даже взятые вместе, не составляли и тысячной доли всех гор на Хокайдо. Мало того, стоило взглянуть на одни и те же горы под хоть немного иным углом, и их было уже ни за что не узнать. Горы живые, говорилось в предисловии в книге. от сезона, от времени суток, от угла зрения, от состояния нашей души зависит то, как они в очередной раз изменят перед нами свой облик. Неизменными остается лишь одно: сколько бы ни смотрели на горы, мы всегда сможем постичь лишь ничтожную частичку того, что они из себя представляют. Просто черт знает что, подумал я вслух, затем вздохнул и продолжил занятие в безнадежности которого меня только что убедили. Когда колокол на башне неподалеку пробил пять часов, я вышел из кафетерия, сел на скамейку в парке и принялся грызть жареную кукурузу заодно подкармливая голубей. Подруга моя перекопала куда больше информации, чем успел сделать я, но по результатам затраченных усилий мы с ней оказались примерно равны. За скудным ужином в тесной забегаловке на задворках отеля Дельфин мы рассказывали друг другу, как прожили этот день. В губернаторстве в отделе животноводства я не узнала почти ничего, сказала она. Получается, что овцами никто не занимается, они просто никому не нужны. Разводить их крайне невыгодно, по крайней мере, крупными стадами и на больших пастбищах. Ну что ж, легче будет найти что нужно. Хм, как бы не так. Будь овцеводство развито, как другие отрасли. Люди бы объединяли интересы и действовали сообща, и тогда можно было бы обратиться в какую-нибудь ассоциацию овцеводов Хоккайдо с конкретной конторой, адресом, телефоном. А тут сплошь мелкие разрозненные предприниматели. Как их всех вычислить, одному Богу известно. Люди в этих краях то и дело заводят себе немножечко овец, примерно так же, как заводят собак или кошек. В общем, мне удалось раздобыть адреса 30 довольно крупных овцеводов, Но все из материалов 4 лет недавности. За четыре года каждый из них мог запросто куда-нибудь переехать. У нас же сельскохозяйственная политика через каждые три года меняется, как у кошки глаза. В общем, чёрт тебе что, сказал я, хлебнув пиво. Ни малейшей зацепки. По всему Хоккайдо сотни гор, похожих друг на друга. Как искать? Ну, пока всего один день прошел. Все только начинается. А как там твои уши? Никакого послания не принимают. Нет. Пока не принимают, ответила она, съела кусочек жареной рыбы и запила бульоном из чашки. И я даже знаю почему. Видишь ли, послание приходит только в двух случаях: или когда я совсем уже сбилась с дороги, или же в минуту крайнего душевного истощения. Сейчас ни того, ни другого не происходит. Значит, покуда совсем тонуть не начнешь, спасительной веревки не бросят, так что ли? Именно. Сейчас я с тобой. И уже этого достаточно, никакой нужды в послании нет. У нас с тобой есть все необходимое, чтобы найти овцу, что-то я не совсем понимаю, сказал я. Нас же буквально загнали в угол. Если овца не найдется, со всей нашей жизнью такое начнется. Уж не знаю, что именно, но раз они обещали, значит, так оно и будет, можно не сомневаться. В этом деле они профессионалы. Даже если умрёт сенсей, организация его останется. И чуть не из каждого канализационного люка Японии нас будут преследовать до скончания века. Я понимаю, что по-идиотски звучит, но все действительно так. Как в том фильме Агресса по телевизору, помнишь? Идиотизм, но очень похоже. Если чем и похожи, то именно идиотизмом. А, в общем, мы крепко влипли. Мы, то есть я и ты. Сначала влип я один, но по дороге еще ты ко мне в лодку запрыгнула. И, по-твоему, мы не идем ко дну? Ха. Так ведь мне же это все нравится. Мне так всяко лучше, чем спать с кем не попадешь, сжигать уши в этой вспышкой, допортить да глаза, над каким-нибудь словарем японских имен. То, что сейчас гораздо больше похоже на жизнь. Ты хочешь сказать, подытожил я, что лично ты ни к какому дну не идешь, а потому и веревки никакой не будет. Ну, конечно, мы с тобой сами найдем овцу. Не такие уж мы безнадежные недоумки, чтобы этого не суметь. В общем, конечно, так. мелькнуло у меня в голове. Возвратившись в отель, мы предались акту саития. Лично мне нравится слово саитие. Оно всегда ассоциировалось у меня с некой возможностью самореализации, пусть даже в таких вот ограниченных масштабах. Однако и третьи и четвертые сутки нашего пребывания в Сапре прошли без всякого толку. Мы просыпались в 8:00, Седали по утреннему комплексу в забегаловке по соседству, расставались на целый день, встречались за ужином, обменивались добытой информацией, возвращались в отель, занимались сексом и засыпали. Я выкинул свои старые тонисные туфли, купил взамен легкие кроссовки и успел показать фотографию с офцами сотням разных людей. Она перерыла в губернаторстве и библиотеке огромное количество документов и составила длиннющий список овцеводческих фирм, из которых обзвонила уже около половины.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 И неуютный промозглый октябрь начал наползать на город, как сырая холодная жаба. Солнце еще было ярким, но ветер, окрепнув, пронизывал до самого сердца, и вечерами я уже надевал поверх маки ветровку из тонкой шерсти.